Смена целевой части. Бывают случаи, когда уместно сменить целевую часть, но у вас должна быть веская причина. Например, если самокритичная часть не хочет отступать даже после того, как вы изучили ее страхи, вам придется сделать ее своей целевой частью, так как она стоит у вас на пути. Вы можете также переключиться на самокритичную часть, если вы решили, что вам важнее работать с ней, так как самокритика — одна из важнейших проблем в вашей жизни. Еще одним поводом сменить целевую часть может быть ситуация, когда часть настаивает на том, чтобы ее выслушали прямо сейчас. Четвертой причиной может быть появление обычно труднодоступной части, которая в этот момент очень ярко и живо ощущается. Воспользуйтесь шансом, чтобы поработать с этой частью, пока она доступна. Если вы меняете целевую часть по какой-то причине, помните о первоначальной целевой части и возвращайтесь к ней в следующий раз. Будьте осмотрительны, принимая решение о смене целевой части. Убедитесь, что вы не переходите к другой субличности, чтобы избежать боли или страха. Если вы замечаете, что часто меняете части, это может быть признаком того, что защитник старается оградить вас от переживаний, которые он находит опасными.